Глава 51. В воскресенье утром Анника Карлсон предприняла ещё одну попытку связаться с малышом Медведевым и снова без успеха. Попрежнему никакого ответа, и за неимением лучшего, она поехала на работу, чтобы закончить жизнеописание Даниэлю Джонсону, начатое несколькими днями ранее. Как она и предсказала в разговоре со своими помощниками, ей не пришлось жаловаться на недостаток данных о нём, как официальных, так и тех, которые можно было найти в сети. Помимо прочего, только в Гугле он упоминался почти 400 раз. Чисто из любопытства она начала с самого интересного, но ничего из найденного ей не давало никаких зацепок. За ним не числилось ни малейших грехов, а также оружие или плавсредств. Он не имел никакого отношения к водной стихии. Ему не удалось никоим образом привязать к пивным колбаскам Буллена или пакету торговой сети Lidl. Остаётся подытожить официальные данные о нём, подумала Ника Корсун и вздохнула. Она делала это относительно многих других до него, но, честно говоря, всегда без какой-либо пользы. Дэниел Джонсон появился на свет 10 сентября 1970 года. Его отец, Свен Эрик Джонсон, 1935 года рождения, был учителем гимназии и в данное время находился на пенсии. А мать, также учительница, умерла осенью 1980 года. Кроме того, у него имелись две сестры, на 5 и 7 лет старше, чем он сам. И всем им также нашлось место в итоговой справке, которую Анника Карлсон подготовила по Даниэлю. Он вырос в Бромме и закончил там гимназию в 1989 году. Затем изучал экономику в Стокгольмской школе экономики и одновременно юриспруденцию в университете, и в результате получил диплом экономиста, однако юридическое образование так и не закончил. хотя кого сейчас это волнует, подумала она. По сравнению с ней и её скромным образованием он выглядел трудолюбивым, как целый пчелиный улей. Затем он целый год проходил стажировку в крупной шведской фирме в США, после чего ему предложили место в Министерстве иностранных дел, где он начал работать осенью 1994 года. А потом в течение 3 лет трудился в различных шведских зарубежных представительствах в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Осенью 1998 года он временно замещал шведского генерального консула в Чикаго, и именно тогда на одном из мероприятий познакомился с ГД Кунчай. А 2 года спустя попросил временно освободить его от службы в Министерстве иностранных дел. чтобы он смог заняться фирмой, которую намеревался создать вместе с будущей женой, и ему пошли навстречу. Его отпуск без содержания продолжался целых 3 года, прежде чем он вернулся в свой департамент и получил должность помощника торгового аташе в посольстве Швеции в Бангкоке. Одной из причин такого назначения наверняка стало то, что он свободно говорил по-тайски. Он проработал там несколько месяцев, когда они с женой решили поехать в Каулак, снять там бунгало на берегу и отпраздновать Рождество и Новый год. Хотя два года до этого проводили те же праздники у брата Джей Ди и его семьи в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, куда их по-прежнему звали. И они наверняка отправились бы в Америку снова, если бы не декабрьская погода в Нью-Йорке, дождь и мокрый снег попеременно, Её сама Анника Карлсон узнала об этом из отчёта офицера по связи шведской полиции из посольства в Бангкоке, написанного им через месяц после цунами. Это было, когда её коллега возвращал вещи Даниэлю Джонсону и его супруге по большому счёту весь их багаж, найденный в доме, который они снимали, когда его развалины расчистили после катастрофы. Даниэль Джонсон тогда всё ещё находился на больничном, и, судя по его виду, чувствовал себя очень плохо, помимо всего прочего, из-за того, что именно он предложил жене отпраздновать Рождество и Новый год в Каулаке. Коллега Карлсон переговорил тогда с непосредственным начальником Джонсона в посольстве и вдобавок направил копию своего отчёта о той беседе для информации коллегам из Государственной криминальной полиции в Швеции. Но теперь ты должен сдаться, подумала Анника Карлсон, имея в виду Бэкстрёма, не упускавшего случая выразить свои сомнения относительно безутешного вдовца. Через 2 1/2 года Даниэль Джонсон, похоже, пришёл в себя после тяжёлой утраты. К тому времени он уже вернулся в Швецию и трудился в иностранном отделе Министерства торговли. Там на работе Он познакомился с женщиной, вскоре ставшей его новой женой. Ее звали София Даниэльсон, и она была на 15 лет моложе его. Однако их счастье оказалось недолгим, поскольку они развелись уже через год. «Будучи бэкстремом, я бы, пожалуй, исходила из того, что его связь с Софией началась еще до смерти Джей Ди», — подумала Анника Карлсон. «Но так как я не он, мне кажется...» Он попытался утешиться не самым лучшим способом, подобно большинству мужчин, пока до него не дошло, что он ещё не забыл свою первую жену. В качестве последней меры, перед тем как на время отложить в сторону жизнеописание Даниэля Джонсона, она посмотрела его фотографии. Не только с водительского удостоверения и паспорта, но главным образом остальные, которые он сам и другие выложили в сеть. И только тогда у неё снова швыльнулось сомнение. И причиной тому стали снимки и описания, выложенные Днелем Джонсоном о себе на двух сайтах знакомств. Их нашла помощница Аннике Карлсон Кристин Олсон, неизвестно каким образом. Проще всего поговорить с Софией, подумала Анника. Карлсон, когда вошла в лифт на работе, намереваясь пойти домой пешком и сделать по пути кое-какие покупки, главным образом с целью на время очистить голову от того, с чем не могла разобраться одним махом. С одной стороны, с другой стороны. И почему хоть раз всё не может быть просто и естественно, подумала она.